Глава 10. Промышленная зона. Москва. 18 часов. Морозная дымка висела над улицей словно вуаль на лице незнакомки. Ваня шагал по тротуару, подтянув воротник куртки. В кармане пальцем нащупал конверт письмо от отца, пришедшее накануне. Сынок, прочитал в письме про твой техникум, горжусь. Строчки всплывали в памяти сами, согревая изнутри. Ваня свернул за угол и вышел к промзоне. Позади осталась булочная с витриной, запотевшей от тепла. Вспомнил, как мать покупала там калачи по выходным. Сахарная пудра на губах, смех сквозь кашель. Ваня резко дернул головой, отгоняя образ. Не время. Еще совсем недавно он и не думал, что у отца будет повод гордиться им. Ходил со шпаной, скатывался все ниже и ниже, срывая злость за беспросветность. Все изменилось после того удара кружкой. Лоб зашивали тогда в травпункте, зато теперь. У него есть стабильная работа, он учится. В комсомол даже вступил. А еще, А еще у него теперь есть невеста. Наташенька. Девушка-красавица, спортсменка, комсомолка. И все эти изменения начались с того удара кружкой по голове. Будто мозги перевернулись и встали как надо. Гром! черт бы тебя подрал! Усмехнулся Ваня вслух, поправляя шарф. Но августовское утро врезалось в память кадром из кинохроники. Пивной ларек дядя Боря с дрожащими руками, а между ними — этот тощий парень с холодными глазами. Ваня уже и не помнит, что он сказал Громову, но прекрасно запомнил ответ — свист пивной кружки. Но странное дело, именно тогда, сквозь боль и унижение, он разглядел в громе себя. Того Ваню, кем он мог бы стать, если б ни мамина болезнь, ни кража телевизора, ни отцовская, я сам во всем виноват. И это взбесило тогда Ваню. А впрочем, к черту, что толку от этих «если бы». Зато сейчас у Вани все хорошо, и так было бы и дальше, если б его прошлое не постучало в дверь. Буквально. Сеня и Жорик когда-то казались ему нормальными мужиками. Он даже равнялся на них. Именно таким правильным он хотел стать. Стремился к этому, и только сейчас он, словно очнувшись от сна, понял, насколько же он заблуждался. И вот тогда, когда у него появилось все, чего он так страстно желал, осталось только дождаться освобождения отца, появились эти двое, и все пустили псу под хвост. Злость снова всколыхнулась в груди у Вани. Не того выбрали черти поганы. Гром жизни ему спас, возможно, дважды. Поэтому у Вани даже вопроса не стояло о том, чтобы молча сделать то, что от него потребовали эти двое, даже несмотря на то, чем угрожали Сеня и Жорик. И как оказалось, не зря. Гром нашел способ разрулить все. Он предложил себя в качестве приманки. Эти придут, а там вместе они справятся с Сеней и Жориком. В общем, Ване осталось только узнать, что задумали эти двое, и потом они с Громом придумают свой план. «Эй, козырек, заждались!» Голос прозвучал из тени старого здания. Сеня, он же Шрам, грел руки о бока, приплясывая на месте. Рядом стоял Жорик толстоговый, с вечно мокрыми глазами. Разминал суставы, будто готовился к бою. «Ну чё, интеллигент!» Проговорил Сеня с издевкой и щелкнул пальцем по комсомольскому значку на Ваниной груди. «Прям как папка твой! Сидит, поди, в зоне, пуговицы, на гимнастерке нашивает!» Ваня стиснул челюсти. Он всеми силами сдерживал себя, чтобы не вмазать по этой наглой Харе. Но не сейчас. Сначала вызнать план нужно. Ты зубы не скаль, Сеня, и не стращай. Говори по делу, что нужно от меня. Сеня задумчиво пожевал губу, глядя с прищуром на Ваню, сплюнул на землю. — Ключ. в разговор вступил Жорик, потирая нос ладонью сизыми татуировками. — От квартиры Громова. «Сделаешь дубликат у Шурика на Арбате. Знаешь такого?» Ваня кивнул и снова попытался узнать причины такого странного выбора жертвы. «Зачем вам?» — начал он, но его грубо оборвали. «И твоя забота!» — прошипел Сеня. и внезапно вцепился в Ванину шевелюру, дернув голову назад. «Ты думал, с комсомольским билетом все прошлое сотрется? Мы-то помним, как ты у директора Рубин спер, и про другие твои делишки. Помним, как ты похвалялся. Жорик тоненько захихикал, доставая из кармана отвертку. Металлический кончик блеснул в тусклом свете. «Максимум через три дня. Ключ должен быть у нас. Или папку твоего на зоне случайно зарежут. Понял, студентик?» Ваня кивнул, чувствуя, как холодный металл скользит по шее. «Умник!» — Сеня шлепнул его по щеке, словно ребенка. «Теперь вали». «Спокойно», — подумал Ваня, шагая к троллейбусной остановке и успокаивая себя. Все по плану. Сейчас я отступаю, чтобы потом раскрошить им. Ладно, все потом. Сейчас нужно ехать к грому. Вслед ему смотрели двое. Веришь ему? Спросил Жорик, растирая покрасневшие от мороза руки. Славик неопределенно мотнул головой, не отрывая взгляда от спины пацана. Кончать его нужно, Славик, прошипел Жорик. Тебе бы лишь бы кончать, полудурок влепил подзатыльник своему поддельнику Славик. «Сперва дело, а потом...» «Кончать». «Кончать», — согласно кивнул Славик. «И его, и того пацана вместе с его папашей». «Клещ, — говорил папашу не трогать», — боязливо глянул на говорившего Жорика и сделал шаг в сторону от него. «Только бумажки велено забрать по-тихому и валить». «Не?» — хидно переспросил Славик. «А как ты думаешь, куда вчера побежал наш Ванечка? Вот тот тоже». По-тихому не выйдет. Срисовали нас уже по-любому. Поэтому дело сделаем этих в расход, и валить надо. Заляжем на дно. Парк Горького. Москва. Около двадцати часов. Я медленно шел по заснеженным дорожкам парка, и сердце наполнялось радостным трепетом. Все вокруг сверкало в свете праздничных гирлянд, Казалось бы, простые лампочки, но как волшебно они переливаются в темноте. На каждом шагу установлены деревянные прилавки с елочными игрушками, самодельными украшениями и горячими пирожками. В воздухе разлился аромат хвои в перемешку с жареными каштанами. «Держи», — протянул я Кате те самые жареные каштаны. «Спасибо», — поблагодарила меня Катя и подъехала к лавочке, чтобы отведать лакомство в комфорте, а не на коньках. Я посмотрел на каток, где наша группа полным составом скользила по льду паровозиком. Где-то неподалеку играла веселая музыка из репродуктора, а морозный ветер, словно танцуя в такт, колыхал разноцветные ленты на елке. Народ толпился у карусели, где лошадки медленно кружились под звонкую мелодию «В лесу родилась елочка». Особенным вниманием у гуляющих пользовалась главная елка парка, огромная, украшенная бумажными гирляндами и самодельными игрушками. Рядом с ней я видел длинную очередь к Деду Морозу, который сидел в своей деревянной избе. Дети с восторгом рассказывали ему стихи, а в награду получали какое-нибудь лакомство. В будущем, конечно, многое изменилось. Вместо деревянных прилавков огромные светящиеся павильоны, вместо простых лампочек — лазерные шоу и неоновые вывески, вместо самодельных игрушек — дорогие украшения из стекла и пластика. Но кое-что останется прежним. Все так же в воздухе будет витать аромат хвои и чего-то сладкого. Люди все так же будут толпиться у каруселей, только кружиться они будут под другую музыку. И главное, атмосфера праздника и волшебства, которая объединяет всех вокруг, сохранится. Да и Дед Мороз будет сидеть в своей избе, только подарки он будет вручать в специальных пакетах с логотипами но глаза детей по-прежнему будут светиться восторгом в момент, когда они получат свой новогодний подарок. Я продолжал расслабленно разглядывать толпы людей, творящиеся повсюду великолепие, но вдруг наткнулся взглядом на знакомую фигуру. В толпе возле Деда Мороза стоял Ваня и напряженно шарил взглядом в поисках нас. Я свистнул и помахал ему рукой, привлекая внимание. «Ваня!» Наконец он заметил нас, улыбнулся и начал протискиваться через толпу в нашу сторону, активно работая локтями. «Привет, Гром!» — кивнул он мне, снимая варежку для пожатия. «Кать, здорова!» — добавил он, повернувшись к Кате, которая доедала каштаны, сидя на лавке. Она, придерживая коньки, махнула приветственной рукой. «Вань, давай сюда, покажу новый трюк!» — крикнул Володя, промчавшийся мимо на коньках, задом наперед. «Потом!» крикнул Ваня и повернулся ко мне. Он хотел что-то сказать, но я остановил его жестом руки. «Не здесь». Я осмотрелся, неподалеку была глухая аллея между елочными складами. «Давай туда», — сказал я и направился в ту сторону. Снег поскрипывал, пока мы шли к выбранному месту. Добравшись, я прислонился к стволу дерева и спросил. «Ну, рассказывай». Ваня, ёжась от холода, выложил все: Требования ключа, угрозы сени... Подозрительные переглядывания поддельников. Закончил он, глядя куда-то в темноту. Чуть мое сердце задумали они что-то недоброе. Возможно, сказал я, обрабатывая полученную информацию. Тебе бы уехать, желательно с Наташей. У Володи дача есть. Поговорю с ним на ваш счет. А ключ? спросил Ваня, поправляя шарф. Завтра дам. Я хлопнул его по плечу. Давай к ребятам, отрывайся. А мне позвонить нужно. Когда Ваня пропал из виду в толпе, я направился к телефонной будке у входа в парк. Сунул монету в приемник, набрал номер. «Соединитесь с капитаном Ершовым», — сказал я, когда мне ответили на том конце провода. И добавил пароль. Стал ждать. И добавив пароль, стал ждать. Щелчки, гудки, и послышался знакомый голос. «Ершов у аппарата». «И снова здравствуйте, капитан. Товарищи криминальные элементы ключ требуют. Завтра передам он и. Понял, ответил Александр Арнольдович, и в трубке послышался скрежет передвигаемого по полу не то стола, не то кресла. За ваней твоим приглядывать начнут с утра, а у твоего дома наши в штатском уже представлены. Благодарю, Александр Арнольдович. Еще момент один имеется. Родителям моим нужно исчезнуть на время. На том конце провода замолчали. Затем послышалась возня, чиркнули спички и выдох. Санаторий сосны! — проговорил, наконец, Ершов. — Скажешь, что путевка от клуба за успехи и особые достижения в учебе. Снова пауза. Завтра в 7 утра выйдешь на улицу. У подъезда тебя будет ждать человек, он и передаст путевку. Поблагодарив еще раз капитана, я уже хотел положить трубку, но вспомнил кое-что важное. — Александр Арнольдович, жучок, как им пользоваться? — Вы не сказали. Ершов хрипло рассмеялся. — Поверни диск до щелчка, и тогда антенна вылезет. Магнитик к металлу. Ловить должен на 200 метров. Батареек хватит на сутки. И смотри мне, не теряйте. А то должен будешь, как земля колхозу». «Понял. До свидания, Александр Арнольдович». «Погоди», — добавил Ершов перед отбоем. «Если засвистит, как чайник, значит, троллейбусы мешают. Не пугайтесь». Из трубки донеслись гудки. Я повесил ее и вышел из будки, глядя на огни катка. Лед тронулся, товарищ. Процесс пошел. Остаток вечера пролетел как один миг. После катка мы брели по заснеженным улицам, подгоняемые колючим ветром. Часть нашей компании отправилась по домам, но ну а те, кто остался, решили сходить в кино. Там сегодня показывали ключи от неба. Этот фильм почему-то в будущем прошел мимо меня, поэтому и мне было интересно посмотреть его. По пути Володя, распахнув пальто, пытался изобразить какого-то фигуриста, но поскользнулся и сел в сугроб, вызвав хохот остальных. Кинотеатр встретил нас полупустым залом. Видимо, все уже готовились к празднику, но нам это было только в радость. Мы с комфортом разместились перед экраном и с удовольствием посмотрели легкую и довольно интересную комедию. Ну а после мы разошлись по домам. Время было позднее, а дел завтра у каждого было с избытком. Утром я вышел во двор. Как и обещал Ершов, меня ждали. Сначала серый силуэт у подъезда замер, услышав скрип двери. Разглядев меня, незнакомец спросил фамилию, я назвал, и только после этого он сунул конверт мне в руки, не проронив больше ни слова. За завтраком я обрадовал родителей неожиданной поездкой в санаторий. Мать вертела бланк золотым тиснением, будто держала слиток золота. — Сосны! — ее голос дрожал от восторга. — Ты слышал, Вася? Целых две недели! Отец молча приподнял очки, поднеся путевку к окну. Луч зимнего солнца высветил водяные знаки. «С первого числа», — сказал я, разливая кофе по чашкам, — «завтра с утра вам нужно уезжать». Отец кивнул вдруг, резко встал. Стол дрогнул, ложка звякнула о блюдце «Пройдусь», — бросил он, выходя из кухни. «Ты куда?» — спросила мать вдогонку. Остановившись в дверях, он обернулся и натянул на лицо улыбку. «Лена, я сегодня пропустил пробежку. Пойду хоть пройдусь» а потом вернусь и мы с серегой поможем с уборкой мать кивнула и вернулась к рассматриванию путевки я же смотрел на опустевший дверной проем и думал что отец отъезду не шибко рад с чего бы к полудню наша квартира преобразилась мы с отцом выносили хлам старые газеты пустые банки и так далее мать кружила по кухне словно фурия резала свеклу для шубы замешивала тесто для печенья ставила холодец на балкон Из динамиков радио лилась музыка, добавляя особого уюта нашей квартире. В полдень, как и договаривались с Ваней, я вышел из дома и встретился с ним у пивного ларька. Он рассказывал взад-вперед, пряча лицо в поднятый воротник. «Держи». Я сунул ему ключ в руки после того, как мы обменялись приветствиями. Следом я сунул ему в руки жучок и рассказал, как им пользоваться. Ваня кивнул, пальцы сжали переданное мной, как величайшее сокровище. «Грома, если Грома, «Не будет, если понял», — остановил его я. «Первого в восемь утра Володя будет ждать вас у метро. Вместе поедете к нему на дачу. Я с ним договорился. Все, бывай. Наташке привет. С наступающим тебя, Ваня». Я потрепал его по плечу и пошел домой. Переживания Вани мне были понятны, но они были лишними. Все было под контролем, и я нисколько не сомневался в успехе задуманного. И вот, наконец, наступил вечер. Снег, падавший весь день, накрыл город белым покрывалом. Мы с матерью расставляли на столе тарелки с оливье и винегретом, когда в дверь валился дядя Боря. Его полушубок был усыпан снежинками, словно новогодний костюм. «С праздником, соседи!» Он грохнул на стол банку грибов, а следом поставил туда же и бутылку шампанского. «Ленка, дай кастрюльку, икру растормошим!» За стол мы сели за час до полуночи. Говорили сначала о мелочах каких-то, обсуждали соседи, как-то водится. Кто куда поехал, кто откуда приехал, у кого что случилось. А потом за развлекательную программу взялся дядя Боря. «Ребята!» — начал он, разливая игристое по бокалам. «Хочу рассказать вам историю про одного знакомого летчика. В общем, дядя Боря стал травить байки. Про свою службу, про то, как однажды чуть не влетел в сарай с курами, перепутав ручку газа и переднего тормоза на мотоцикле, и про то, как его собака однажды съела все новогодние подарки, пока он был на дежурстве. Леонид Ильич Брежнев появился на экране ровно в 11.55. Синий костюм, тяжелые веки, голос, будто галька, перекатывается. «Дорогие товарищи, вступая в Новый год!» Дядя Боря тут же притих, застыв с вилкой в руке. Отец в это время медленно наливал столичную по стопкам. Когда куранты ударили двенадцать, мать встала, улыбаясь и поднимая бокал. После дядя Боря затянул незнакомую мне песню, путая слова. Я встал и подошел к окну. Двор не пустовал. Сосед из дома напротив пытался зажечь самодельную хлопушку горящей газетой, а чуть поодаль в тени дома маячил силуэт в сером. Где-то должен быть и второй. Ершовские люди на месте. Хорошо. Я отошел от окна и вернулся за стол. Грабители так и не пришли этой ночью. Ну, а на утро мать с отцом уехали, и я выдохнул с облегчением, все идет по плану. День прошел в ленности и в безделии. С утра я все же сходил на пробежку, сделал зарядку и на этом решил закончить с физической активностью. Дел особых не было, поэтому я весь день ел вчерашние салаты, читал книги и спал. И так по кругу. В общем, отлично время провел, пока не наступил вечер. Еще утром люди Ершова передали мне инструкции, как начнет темнеть, гаси свет. Так я и сделал. Поэтому и задремал. Разбудила меня возня в коридоре и тихие шепотки. «Шарик, твою душу! Перебудешь сейчас всех, шум поднимут!» «Да я чего? И кто ж знал, что у них здесь коробки какие-то прямо на входе?» — сказал второй голос с какими-то визжащими бабскими нотками. Я усмехнулся. Днем я специально поставил у входа коробки с банками, которые мать отстояла у нас во время уборки, на случай, если я усну. Сработало. Тем временем горе-грабители продолжали дискуссию. «Кончаем? Сначала пацана?» — спросил Писклявый. «Умолкни. Думаю», — задумчиво сказал второй. «Слышишь?» В коридоре воцарилась тишина. «Нет», — протянул Писклявый. «То-то же», — сказал первый голос. «Тихо как-то». «Ни тебе храпа, ни тебе скрипа». Я аккуратно перекатился с кровати на пол. Должен был подать знак, два раза включить и выключить свет, а затем зажечь его на постоянку. Пружины на кровати предательски скрипнули. Я про себя выругался. О! сказал писклявый. «Слыхал!» «Ого!» — сказал первый. «Двинули. Начнем с родителей. Там и бумаги поищем, а потом пацана». «Бумаги?» — нахмурился я. Я уже подходил к выключателю, когда услышал, как открылась и закрылась входная дверь. Следом на пол упал яркий луч света. В коридоре включили свет. А потом... «Вы кто такие? Что здесь делаете?» — услышал я сердитый голос отца. «Отец?» — удивился я. «Какого черта он делает здесь, а не расслабляется в санатории вместе с матерью?» Следующие события слились в одну секунду. Пока я подавал сигнал, песклявый крикнул «Кончай, падлу!» И в коридоре послышалась возня, которая закончилась сдавленным скриком отца. «Твою мать!» — подумал я и бросился в коридор.